Тоже в воде сидело, кстати. Но и ждать смысла нет, верно? Добраться бы сейчас до какой-нибудь Вша, выйти наверх и пешком через мертвый город. Ага. Одному. Практически безоружному. Без защитного костюма и дозиметра. Неплохой способ самоубийства, Иван. Так держать и все у тебя получится. Но ведь зачем-то же здесь есть проход к воде. Значит, не все так просто. Ладно, может, покричать? Иван начал искать и в скорости нашел. Ржавая скоба вбита в стену тоннеля. К ней привязана веревка. Другой конец уходил в темноту. Иван потянул за нее. Где-то вдалеке звякнуло. Хм...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 а словно лежит на воде. Столбы служили скорее для того, чтобы островок не уплыл. Белые и синие пластиковые бочонки, сотни пластиковых бутылок, коричневых и прозрачных, зеленоватых, разной формы и размера, держали домик на плаву. Ивану, привыкшему к типовым палаткам на родной Василиостровской и к многоярусному общежитию на гостинке, это показалось забавным. Из домика вышла женщина с подвязанным подолом и с косынкой на голове. Выплеснула помои из таза, едва не попав в лодку. Иван отшатнулся. Женщина равнодушно посмотрела на него, вытерла лоб тыльной стороной ладони. Рукава у нее были закатаны. И ушла обратно в домик. Ну и порядочки тут. На воде остались плавать остатки еды,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 Полуголый мальчишка лет четырех баловался, закидывая в воду удочку с привязанной на конце фитюлькой. Фитюлька касалась поверхности воды. Пауза. Каждый раз мальчишка успевал отдернуть удочку за доли секунды до того, как захлопнутся черные пасти. Мелкие острые зубы клацали. Мальчишка бурно радовался и забрасывал удочку снова. Хорошая реакция.